Факторы принятия в ученики. Суть духовного посвящения. 12 августа 34 Интеллект, эрудиция никогда не являлись главными факторами приближения к источнику истины. Часто интеллект развивается за счет сердца и притупляет великий огонь чувства знания. Неуравновешенность между интеллектом и сердцем будет, как в кривом зеркале, отражать великую истину. Люди притворяют каждое великое начинание именно в своем кривом зеркале. Отсюда такие искажения учений, такие карикатуры на высшие образы. Как сказано, очищение сознания и учений есть величайшая задача нашего времени. Сейчас столько расплодилось всяких посвященных иерафантов, и великих воплощенцев, и так далее. Но не так трудно отличать самозванцев, ибо у них прежде всего будет отсутствовать простота. И тогда как истинно приближенный или доверенный будет именно прост в своей жизни, стараясь внешне ничем не выделяться и будет молчать о достижениях своих, Все самообольщенные ужасно любят принимать на себя таинственность и говорить о пройденных ими где-то якобы высоких посвящениях, принимать титулы и имена, причем сами они не знают, в чем заключаются истинные посвящения. Такие посвящения не имеют никакого отношения к каким-либо ритуалам, изобретенным для масс. Также оно может происходить в разных местностях и помещениях. И одно лишь условие необходимо – это готовность Духа ученика, которая определяется градусником, находящимся во владении великих учителей. Посвящение состоит в ассимиляции высших лучей, различной интенсивности и свойств. Часто искренне стремящийся к благу, находится под воздействием высоких лучей и вначале даже не знает этого. Ведь подготовление к ассимиляции высоких лучей бывает очень длительно. Все зависит от накоплений ученика.